Александр Беляев Светое часть третья. Глава девятая. Поздний визит. Марамбаля знали в посольстве. Он не раз бывал у Лайля, и ему без особого труда удалось проникнуть на английскую территорию. Лайль был дома. Марамбаль приготовился к быстрым действиям. Перед тем, как позвонить, он вынул папку и заложил руку с нею за спину. Как только Лайль открыл дверь, Марамбаль, повернувшись, направился к кровати, отвернул матрас и сунул туда свое сокровище. Все это было сделано с таким расчетом, чтобы Лайль не заметил подкинутого дела, когда сцена появления Марамбаля проявится. «Под матрацем папка может пролежать благополучно несколько дней. А когда все уляжется, я таким же манером извлеку ее оттуда», — думал Марамбаль. Засунув папку, он уселся на край кровати. «Ух, ужасно устал», — сказал Марамбаль, прислоняясь к спинке кровати. «Да вы куда уселись?» Услышал он голос Лайля. «На кровать? Садитесь вот сюда, на кресло. Благодарю вас, дайте отдышаться. Я предпочитаю садиться на кровать. Эти кресла теперь предательская штука. Никогда не знаешь, стоят они на месте или нет. Я уже не раз падал, садясь в воображаемые кресла. А кровать всегда стоит на одном месте. Кровать — надежная штука», — любовно похлопал Марамбаль по тому месту, где лежала заветная папка. Где-то на башенных часах пробила полночь. Лаэль выжидательно молчал. Надо было придумать повод неожиданного визита. «Я так взволнован, что не мог сидеть дома», — сказал Морамбаль. «И пришел к вам поделиться своими опасениями». «Сейчас я был в астрономическом обществе. Один астроном делал доклад. Он предсказывает, что скорость света замедлится еще больше». Свет будет проходить 1 метр в 12 часов 3 секунды. Представляете себе, что это будет? Всю ночь по улицам и в учреждениях будут бесшумно толкаться дневные тени, а днем Берлин будет казаться пустыней. Электричество надо будет зажигать рано утром, чтобы оно горело вечером, а гасить днем. Представьте, что будет делаться в Рейхстаге по ночам. Освещенные залы — призраки политических деятелей, вершащих судьбы миллионов. Нам, корреспондентам, днем придется слушать, а ночами снимать эти призраки. Или, скажем, банк. Как вы получите деньги, если кассир увидит вас и ваши документы только через несколько часов? И как убедиться, что вы получили действительно деньги, а не старые номера «Берлинар Тагеблахт»? А промышленность? Она приостановится совершенно, мы как бы ослепнем. Весь мир ослепнет. Это будет катастрофа, гибель, конец, смерть. Марамбаль так увлекся, что сам себя напугал этими страшными картинами. Но, повернувшись на кровати, он вспомнил о драгоценной папке, и, чтобы еще больше отвлечь внимание Лайля от настоящего, фатетически закончил. «Как ничтожны кажутся при свете, вернее говоря, при умирающем свете, все великие дела, хитроумные дипломатические соглашения и тайные договоры! Прах! Тлен!» Лайль, как истый англичанин, выслушал спокойно, не прерывая своего гостя. Только клубы дыма неразлучной трубки как будто стали гуще. «Какой астроном говорил это?» — спросил Лайль. «Да этот, как его?» Тут «На языке так и вертится. Не то Шварцброд, не то Бутерброд. Никак не запомню эти немецкие фамилии». «Странно», — процедил Лайль. «Об этом скрывают, чтобы не волновать публику». «Странно». «Я тоже был на заседании астрономического общества», — продолжал Лаэль. «Носит этого долговязого англичанина куда не надо», — с досадой подумал Марамбаль. И все ученые единогласно утверждали, что по их наблюдениям скорость света за истекшие сутки возросла еще на 4 секунды метров. «Вот и поймите этих ученых», — широко развел руками Марамбаль. Он старался казаться равнодушным, но в душе эта новость, которую он еще не знал, чрезвычайно обрадовала его. Длинная папка, на которой он сидел, увеличивала свою ценность с каждой секундой ускорения света и возвращения к нормальной жизни. Опасаясь дальнейших вопросов Лайля о заседании астрономического общества, Марамбаль поспешил переменить тему. «Вы меня утешили. А то, представьте, сижу в опере, Валентин поет «Бог, всесильный Бог любви», а на сцене в это время Мефистофель занимается еще омоложением Паустра. Однако мне пора. Поправив незаметно матрац, Марамбаль распрощался и ушел, немало не заботясь о том, что он подвергает друга серьезной опасности, скрывая в его комнате украденный документ. Глава десятая ПРОПАВШИЕ ДОКУМЕНТЫ Вильгельмина слыхала шум в саду, возникший после ухода Марамбаля, но она поняла это по-своему. Марамбаль, очевидно, не захотел назвать себя, чтобы не скомпрометировать ее еще раз своим тайным визитом. «Да, он благороден», — думала девушка, покачиваясь на качалке. «И как удивительно, он был сдержан со мною». «Неужели он любит меня?» В душе Вильгельмины, чемпиона различных видов спорта, девушки с коротко остриженными волосами и юбкой, едва прикрывавшей колени, начали просыпаться чувства, уснувшие, казалось, навеки, ее сентиментальных бабушек и прабабушек, носивших парики и кринолины. Тайные свидания, несчастный любовник, суровый отец, соперник – все элементы романа. Отец, конечно, не согласился бы на наш брак. Ну что же, тем лучше. Я бежала бы с Луи, как моя прабабушка Каролина бежала с прадедушкой. Ницца, Сарента, Алжир. Мечты девушки были прерваны топотом четырех ног. Она почти с неприязнью встретила это вторжение 20 века в ее фантастический мир минувшей романтики, в особенности, когда узнала характерное прихрамывание лейтенанта. Вильгельмина знала, что на нее опять будет сделано нападение. После рокового поцелуя отец долго и скучно проповедовал ей о морали, о правилах хорошего тона, о своем служебном положении, о ее обязанностях к нему, о ее легкомыслии и в заключении заявил, что он успокоится только тогда, когда она выйдет, наконец, замуж за лейтенанта. Лучшего мужа не найти. Он еще не стар, на отличном счету начальству. Имеет прекрасные связи, личный друг кронпринца Отец понизил голос, хотя они были одни в кабинете и продолжал Республика недолговечна Немецкий народ на стороне монархии Германия должна стать вновь империей, это неизбежно И ты должна понимать, какие перспективы откроются тогда перед бароном Блиттерсдорфом Ты должна быть благодарна, что он не отказался от своего предложения после всего, что произошло Но он настаивал на том, чтобы бракосочетание было совершено как можно скорее, и я вполне понимаю его. Тогда Вильгельмина ничего не ответила и молча ушла в свою комнату. Она была слишком горда, чтобы оправдываться и принять великодушие лейтенанта. А отец еще долго убеждал ее в призрак, прежде чем убедился, что его дочери давно нет кабинета. И вот теперь они идут. Идут за ответом. Шаги поднялись по лестнице. Слышались уже голоса отца и лейтенанта. Вильгельмина хотела убежать в свою комнату, но, вспомнив, что это бегство будет обнаружено, осталось сидеть. «Вы это или ваш призрак, фройлайн Вильгельмина?» — услышала она голос вошедшего в гостиную лейтенанта. «Призрак», — ответила она. «Призрак прабабушки Каролины. Разве вы не видите букли и кринолина?» Вильгельмина, как все женщины ее круга, отлично умела скрыть свои чувства под маской внешней непринужденности. Умение лгать считалось высшим проявлением воспитанности в том мире, в котором она жила. Лейтенант, напрягая свой тяжеловесный ум, старался быть остроумным. Они начали весело болтать, в то время как отец Вильгельмины прошел в свой кабинет. Вильгельмина! «Ты не трогала бумаг на моем столе?» Вдруг послышался тревожный голос Леера «Нет, я не входила в кабинет», — ответила она «Странно», — ворчал Леер, хлопая ладонями по сукну стола Потом он вышел из кабинета и дрожащим голосом сказал «У меня со стола пропали папки с документами Очень важные, секретные документы Ты просто не можешь найти их — ответила Вильгельмина спокойно, хотя в ее душе шевельнулось какое-то смутное, еще не оформившееся, но неприятное ощущение. «Пойдем, поможем ему искать», — сказала она. Все трое принялись шарить, но на столе папок не было. «Может быть, ты спрятал дела в шкаф?» — спросила Вильгельмина. «Да нет же!» — раздраженно ответил ее отец. «Бумаги лежали вот здесь, с краю, в желтых папках! У нас в доме никого не было посторонних!» У Вильгельмины... Перехватило дыхание Марамбаль Неужели Он заходил в кабинет, ушел так поспешно Бежал от стражи Это мог сделать только он Никогда еще Марамбаль Не был так близок к катастрофе Как в этот момент Назови Вильгельмина его имя И все выгодное предприятие С делом номер 174 Рухнуло бы, а он оказался бы в тюрьме Но на его счастье в душе Вильгельмины еще не замолкли голоса ее романтических бабушек, и она ответила «нет», прежде чем осознала все вероломство несчастного любовника. Сказанное слово связало ее. Но не успела она вымолвить «нет», как в ее душе поднялась целая буря негодования. Марамбаль обманул ее, как провинциальную дурочку. Разыгрывая несчастного любовника, он использовал ее доверие для самых низменных целей и она вновь начала колебаться, не выдать ли «Марамбаля». А Леер уже звонил, созывая слуг. Он узнал о преследовании неизвестного в саду, который мог, очевидно, проникнуть в дом только через дверь сада. Но кто открыл ему? Это осталось невыясненным. Звонил телефон, суетились слуги. Из полицейского управления сообщили, что преступнику удалось скрыться. Вильгельмина не знала, радоваться ей этому или печалиться. Она была так зла на Марамбале, что была бы рада, если бы его поймали. Но, с другой стороны, это открыло бы ее невольное соучастие. Конечно, никто не заподозрил бы ее в сознательной помощи преступнику. Но какой позор! Какой стыд быть так обманутой! Волнение Вильгельмины дошло до крайнего предела. Оскорбленная женская гордость бушевала в ней, ежеминутно готовая прорваться наружу. И когда отец сказал трагическим голосом «Неужели в моем доме есть предатели?» Она не выдержала. «Отец, мне нужно поговорить с тобой». Но в этот самый момент в комнату вошел новый свидетель, повар, который пожелал сообщить важные показания. «Говорите!» — нетерпеливо сказал Леер. «К нам в кухню!» — начал повар свое повествование. «Нередко заходил какой-то грек, торгующий шелковыми материями. Он продавал их очень дешево. Моя жена и Судомойка и жена Швейцара очень охотно покупали шелковые ткани. Этот грек заходил и сегодня вечером. Когда он поставил на пол свою корзину и разложил ткани, женщины начали выбирать шелка, это продолжалось несколько минут. Вдруг электричество погасло!» Это случалось не раз в последнее время, и потому мы не обратили особого внимания. Жена швейцара только посмеялась, что свет погас так не вовремя. Я попробовал повернуть выключатель, и через несколько минут свет загорелся вновь. Грека на кухне уже не было, а корзина с шелками и сейчас стоит. Мы думали, что Грек вышел во двор и вернется, но он так и не вернулся. «Почему же вы не сказали мне об этом всем раньше? Мы только сейчас узнали о пропаже бумаг, ваше превосходительство». «А греки, мы не беспокоились, грек не подарит корзину шелка!» «Вы можете идти, Карл!» И когда повар ушел, Леер сказал «Да, это очень возможно! Из кухни ход ведет в столовую, а из столовой в кабинет!» Преступник мог незаметно погасить электричество в кухне, пробраться сюда, похитить документы и уйти незамеченным! У преступника было совершенно достаточно времени!» «Но что же тогда значит шум в саду? Кто был там?» «Тот же преступник Грек», — высказал предположение лейтенант. Он мог попытаться пройти через сад и выйти на Будапештинштрассе, но, очевидно, наскочил на сторожа, который поднял тревогу. «А может быть, это был один из сообщников?» — сказал Леер. «Я попрошу вас, господин лейтенант, съездить к начальнику полиции и передать ему мою просьбу мобилизовать для поисков преступника все свободные силы». «Дело большой государственной важности!» Барон по-военному щелкнул каблуками и, наскоро простившись, ушел. Когда его ковыляющие шаги замолкли, Леер устало уселся в кресло. «Ты мне что-то хотела сказать, Вильгельмина?» «Да!» Она хотела признаться в том, что в доме был марамбаль. Но рассказ повара поколебал ее уверенность в том, что Марамбаль похитил документ. И она не призналась отцу о тайном визите Марамбаля. Быть может, еще немного времени спустя она и вообще ничего значительного не сказала бы. Но буря негодований еще не улеглась в ее душе. Оскорбленная гордость требовала мести. «Отец, я согласна принять предложение господина лейтенанта» романтическим духом прабабушки Каролины было покончено. Глава одиннадцатая. Тревожная ночь. Марамбай провел тревожную ночь Раздумывая над событиями минувшего дня Он пришел к выводу, что опасность еще не миновала для него Правда, ему удалось замести следы Но не все прошло так гладко, как ему хотелось бы Его бегство должно было взбудоражить весь дом Исчезновение дела, вероятно, уже обнаруженные Для Вильгельмины станет ясной цель его последнего свидания И тогда... Тогда она, конечно, выдаст его Марамбаль с минуты на минуту ожидал вторжения полиции. Хорошо еще, что ему удалось припрятать похищенные документы в надежном месте. Марамбаль не раздевался в эту ночь. Он тихо ходил по комнате, прислушиваясь к звукам в коридоре. Он обдумывал план бегства. Одно окно его комнаты выходило на улицу, другое — в небольшой сад. Это последнее окно он и избрал как путь отступления. Марамбаль открыл окно в сад Ночь была душная На темно-лиловом небе светила оранжевая луна, как китайский фонарь, привешенный над Сизом трехэтажным домом От времени до времени слышался гром Приближалась гроза Обострившийся слух Марамбаля уловил какие-то шорохи в саду под окном «Неужели это засада?» — с тревогой подумал он Страшный удар грома вдруг потряс весь дом, хотя на небе не было видно ни одного облачка, и в ту же минуту послышался шум дождя. Странно было слышать этот шум, не видя ни дождя, ни тучи над головой. Шумел ветер, а деревья в саду, казалось, стояли недвижимыми. Ни один лист не колыхался. Когда раздался удар грома и зашумел дождь, в кустах под окном послышался шорох и как будто заглушенные голоса. Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. И в наступившей тишине Марамбаль отчетливо услышал чьи-то приближающиеся по коридору осторожные шаги. Шаги остановились у его двери. Кто-то тихо постучал. У Марамбаля перехватило дыхание. «Полиция!» Для Марамбаля выхода не было. Под окном была засада, в коридоре отряд полиции, он не сомневался в этом... Но в саду он имел больше шансов избежать врагов, чем в узком коридоре Марамбаль быстро выпрыгнул из окна и упал на чьи-то широкие плечи В то же время он услышал женский крик и узнал голос почтенной вдовы Нойкир «Что это? Кто это? Что с вами?» Послышался второй мужской голос, принадлежавший без сомнения тромбонисту Который занимал соседний с Марамбалем номер Тромбонисты Нойкирх, очевидно, вышли в сад подышать вечерней прохладой Марамбаль соскользнул с могучих плеч на Экирх и, гонимый ужасом, побежал в Тиргарден. Здесь царила бесшумная буря. Ветра не было, но деревья гнулись, как будто под напором страшного урагана. Листья трепетали, из них стекали ручьи, желтые молнии бороздили тучи. Дождь лил, как из ведра, но это был призрачный дождь. На Марамбале не падало ни капли. Ночная свежесть освежила Марамбали и привела в порядок его мысли. В саду перед его окном, во всяком случае, не было засады, но кто же стучался в его дверь? Всю ночь Марамбаль бродил по аллеям парка и только на заре решил вернуться домой. «Вы уходили?» — спросил удивленный швейцар, открывая ему дверь. «Да», — ответил Марамбаль, — «ко мне никто не приходил?» Ночью приходил какой-то человек Я не пускал его, но он ответил, что пришел по очень срочному и важному делу И что вы сами ждете его Вы не заметили его внешности после проявления? Шляпа была надвинута на его глаза, воротник приподнят У него как будто была черная борода, говорил он с иностранным акцентом Кто бы это мог быть? Думал Марамбаль, осторожно пробираясь по коридору Ночные страхи прошли, но все же он еще не успокоился окончательно «Доброе утро, фрау Найкирх!» — приветствовал Марамбаль шумное дыхание хозяйки «Доброе утро!» — сердито ответила она, хлопнув дверью Марамбаль осторожно вошел в свою комнату Там никого не было Глава 12. Звуковая драма. В Рейхстаге только что окончилось заседание, на котором обсуждались положение промышленности и мероприятия правительства. Целый ряд министров выступил с докладами. По их сообщениям, в фабрично-заводской промышленности положение было не так уж плохо, как можно было ожидать. Успешно шла реконструкция машин применительно к слепому методу работ. Широко использован был хронометраж. Установлены были нормы времени для тех или иных процессов, введены часы с колокольчиками, отбивающими не только минуты, но даже в некоторых случаях четверть минуты. Разумеется, это официальное благополучие не совпадало с действительным положением вещей, которое было далеко не блестящим, но катастрофическим его действительно нельзя было назвать. Сверхожидание наиболее угрожающим оказалось положение сельского хозяйства. Даже выступавший министр не мог не высказать самых серьезных опасений. «Длительность инсоляции не уменьшилась», докладывал министр, «хотя восход и заход Солнца и не соответствуют теперь действительному положению Солнца. Мы видим зашедшее Солнце лишь после того, как его лучи проявятся, как теперь говорят, то есть дойдут до поверхности Земли и нашего зрения». Но это компенсируется тем, что Солнце продолжает светить еще некоторое время после его фактического захода. Наше несчастье, однако, в том, что благодаря замедлению в прохождении света в единицу времени на поверхность Земли падает меньшее количество света. Он сделался как бы разреженным. Благодаря замедлению света мы могли наблюдать, что некоторые цвета как бы исчезли, другие изменились, наконец появились новые цвета или их сочетания. Это также не могло не оказать воздействия на произрастание зерновых хлебов и технических растений. Некоторые из них, например, лен, под влиянием, очевидно, ультрафиолетовых лучей, начали расти необыкновенно быстро и высоко, не успевая, однако, крепнуть, как анемичные и слабосильные дети. Вообще же, созревание злаков чрезвычайно замедлилось. Однако для паники не должно быть места. «Мы выйдем из затруднения», Наши химики и ученые-агрономы усиленно работают над изысканием средств к скорейшему созреванию растений. Отепление корней, электрификация почвы, новые химические удобрения идут на помощь Земле. И за урожай следующего года мы можем быть почти спокойны. Весь вопрос в том, удастся ли нам спасти хлеба, стоящий на корню, спасти урожай текущего года. Будем надеяться, что удастся. Эту надежду мы возлагаем не только на нашу науку, Обнадеживающие и радостные сообщения я приберег к концу. Наблюдения над светом, произведенные сегодняшним утром, показали, что скорость света возросла еще на 4 секунды. На скамьях правых депутатов раздались аплодисменты. Выразить министру благодарность за прибавку 4 секунд послышался чей-то иронический голос слева. Теперь обедать толкнул Марамбаль Лайля. И они отправились в Тиргартен с сопровождении Метакса, который заявил, что имеет сообщить им важную новость. «У вас всегда новости», — смеясь, — сказал Марамбаль. Когда корреспонденты подошли к своему обычному месту под старой ветвистой липой и рассаживались у круглого мраморного столика, из-за угла киоска послышались чьи-то шаги, и вдруг Марамбаль услышал голос лейтенанта. «Господин Марамбаль!» Вы нанесли оскорбление известному лицу, честь которого я считаю своим долгом защищать. Угодно вам будет дать мне удовлетворение? Дуэль? В 20 веке? Какой анахронизм! Несколько принужденно расхохотался Марамбаль. Я никому не наносил оскорбления и не могу признать вашего права на защиту угнетенных. Так я заставлю вас признать это право и принять мой вызов. За этим последовала звуковая драма. Кто-то кого-то ударил. Послышалось падение тела и неистовый вопль. Новые удары, новое падение, чье-то глухое ворчание. «Хорошо же!» — послышался угрожающий голос лейтенанта, и затем он удалился. Публика, сидящая за соседними столиками, и случайные прохожие с нетерпением ожидали начала сеанса. И когда место побоища начало проявляться... Отовсюду раздался дружный смех. Все увидели, как Марамбаль, разговаривавший с лейтенантом, неожиданно отступил в сторону, и тяжелые удары посыпались на Митаксу. Митакса, открыв рот, из которого несколько минут тому назад раздавались вопли, с насмерть перепуганным лицом упал на землю. Вслед за этим Лайль, не выпуская трубки изо рта, наклонил голову, прислушиваясь, очевидно, к дыханию нападавшего, и вдруг, по всем правилам бокса... Отпустил в челюсть лейтенанта короткий, но тяжелый удар, сбивший лейтенанта с ног. Если бы Лайль даже видел лейтенанта в момент удара, он не сумел бы сделать лучшего выпада. Марамбаль был поражен. Он никак не ожидал от ледяного Лайля такой быстроты действия. «Но вы-то почему вмешались в драку?» — спросил Марамбаль Лайля. «Я тоже защищал угнетенного» ответил он, пуская клубы дыма. «Теперь, если этот господин захочет драться, ему придется иметь дело с троими. С вами Марамбаль, потому что он на вас за что-то сердит. С Митаксой, потому что он побил его. И со мной, потому что я побил его. И я не откажусь помериться с ним силами. Но я не признаю другого оружия, кроме кулаков». Удивительно. «Бокс» так оживил Лайля, что он сделался даже разговорчивым. «Но кто этот налетевший на нас петух?» — спросил Лаин. <сосил> «Я знаю», <сосил> — отозвался всеведущий Метакса. Но Марамбаль остановил его. «Сссс! Не надо раздувать этой истории. Полицейский может подойти незаметно». <сосил> «Вы что-то хотели рассказать нам, господин Метакса?» <сил> <сил> «Да, но, пожалуй, вы правы. Мы поговорим с вами в другом месте. Скандал может привлечь любопытных желающих узнать причину ссоры». А то, что я хочу сообщить, вам не нуждается в посторонних свидетелях. И, поговорив о судьбе урожая, собеседники разошлись. В тот же день вечером Марамбаль сидел у себя в номере за письменным столом и писал вслепую крупными буквами очередную корреспонденцию когда вдруг услышал знакомую ковыляющую походку лейтенанта, шедшего по коридору. Лейтенант, видимо, старался не обнаружить своего прихрамывания и шел медленно, но чуткое ухо Марамбаля уловило припадающий шаг одной ноги. Марамбаль сразу понял положение. Ревнивый соперник пришел свести с ним счеты. Встретить врага лицом к лицу? Но лейтенант был сильнее его и мог иметь при себе оружие. «Бежать?» Окно было закрыто, а лейтенант уже подходил к двери, которая была не заперта. Марамбаль вдруг соскользнул с кресла и скрылся под письменным столом. В то же время дверь открылась без предупреждения, вошел лейтенант и осмотрел комнату. Он увидел марамбали, сидящего за письменным столом и углубленного в работу. Но был ли это настоящий марамбали или призрак? Лейтенант строил свой расчет на внезапности нападения. Он вынул револьвер и два раза выстрелил, целясь в голову Марамбаля. Марамбаль, видимо, и лейтенанту не шевельнулся и продолжал писать. Это было в порядке вещей. Лейтенант теперь не столько смотрел, сколько слушал, чтобы угадать по звукам, какие последствия произвели его выстрелы. И он был вполне удовлетворен. У стола послышался короткий стон и слабый шум, который мог быть произведен только падающим телом Марамбаля. «Дело сделано». Лейтенант спокойно вышел из коридора и благополучно выбрался на улицу. Шум револьверных выстрелов привлек внимание соседей. В номер постучалась фрау Нойке. «Что у вас здесь случилось, господин Марамбаль?» Если бы не похищенное дело, Марамбаль охотно пригласил бы свидетелей и попросил бы их остаться до проявления сцены покушения на его жизнь. Но теперь Марамбаль счел более безопасным не поднимать шума и не привлекать к себе общественного внимания. Решающим, однако, было даже не это, а боязнь показаться перед свидетелями смешным трусом, прячущимся под стол. Когда Марамбаль представил себе картину проявления этого позорного отступления, то твердо решил скрыть истинный смысл происшествия. «Ничего особенного, фрау Найкирх, не случилось», — ответил он. Ко мне заходил приятель, я показывал ему свои револьверы, разряжая и нечаянно сделал два выстрела «Теперь надо быть очень осторожным с подобными вещами», — наставительно сказала фрау Найкир «Я очень просила бы вас не делать этого больше в моем доме» «О, не беспокойтесь, фрау Найкир, это были последние патроны» 2.13. -е. Черная полумаска Несмотря на светопреставление, свадьбу барона Блиттерсдорфа и Вильгельмины Лейер отпраздновали очень торжественно. Но это торжество было испорчено странным и крайне неприятным для жениха происшествием. Молодые вернулись домой из-под и к ним начали подходить с поздравлениями, и вдруг все услышали, как невеста вскрикнула, и в толпе гостей произошло замешательство. Когда этот момент проявился, присутствовавшие были изумлены неслыханной наглостью. Какой-то молодой человек в черной полумаске подошел к невесте и, довольно бесцеремонно обняв ее, крепко поцеловал губы. Потом он разыскал руку жениха и вложил в нее какой-то пакет. Сделав широкий жест, неизвестный удалился. Жених, увидев вместе со всеми эту сцену, был так взбешен, что забыл обо всем на свете и бросился на призрак, сбив с ног стоявшего на этом месте старичка-советника проявилась и эта картина, заставившая многих гостей невольно улыбнуться, несмотря на всю их выдержанность. Все делали вид, что они ничего не видели. Гостей попросили за стол, и торжество пошло своим чередом. Слышались поздравления, но они звучали как насмешка. Пили тосты, принужденно смеялись вслух и искренне в салфетку. Лейтенант, не забывая о проявлении, вынужденно улыбался и старался казаться непринужденным, но не мог согнать со своего лба тяжелых морщин, а углы его рта судорожно подергивались. «Не правда ли он похож на покойника, присутствующего на своих похоронах?» шептали злые языки, указывая на растерянное, но широко улыбающееся лицо лейтенанта. Всех интересовал пакет, полученный женихом от неизвестного, и больше всех самого лейтенанта. Его нетерпение было так велико, что по окончании обеда он прошел в зимний сад И, разорвав пакет, вынул содержимое, посмотрел, поднеся к самым глазам И вдруг быстро спрятал «Что содержится в пакете, который вы получили от неизвестного?» Услышал лейтенант голос Лейера. Лейтенант вздрогнул от неожиданности «В пакете? Ничего, пустяки, шалость!» Ответил он умышленно громко, чтобы его слышали «Представьте, это была шутка моего брата!» «Не совсем удачная шутка, надо сознаться!» «Но он всегда отличался легкомыслием и эксцентричностью!» «Ваш брат?» «Я ничего не слышал о том, что у вас есть брат!» «Удивленно сказал Леер!» «И почему же ваш брат не снял маски и не остался?» Леер почувствовал, как лейтенант пожал ему руку Леер понял этот жест и замолчал «Мой брат путешествовал в Африке!» И только что вернулся Завтра он, вероятно, сделает нам визит Легенда о брате Распространилась между гостями Но ей плохо верили Завершающую часть рассказа Александра Беляева «Светопредставление» слушайте в следующем подкасте «Модели для сборки».